Глава седьмая под глава первая. Теперь враги сошлись вплотную. Неуклюже и неотвратимо мраморный не надвигался на бронзового, но тот раз за разом уворачивался от разведенных каменных рук. Или уже не каменных. Камень не гнется, он трескается. Но на сияющем белом теле нет ни царапины, ни уязвимый монстры в древних доспехах. Это слишком даже для импарсиала. Слова молитвы так рвались наружу, но Хайми сжал зубы. На груди Хинилье отчетливо проступал крест, а тело обволакивал тот самый нездешний свет, из которого вылетел Коломбо. «Если небесам угодно сотворенное командором, к ним лучше не взывать!» Карлос вновь отступил, знакомо махнув рукой, словно на что-то решившись. Хинилье остановился, побычей наклонив голову в шлеме и топнул ногой. То ли от ярости, то ли проверял надежность грунта. Дерегатско ждал, чуть выставив вперед правую ногу. «Ты выдохся! Выскочка!» Голос Карлоса почти не изменился, разве что стал звонче. Но живое лицо никогда не дышало такой ненавистью. «Ты! Сейчас ты! Наконец сдохнешь!» Хенилья с ревом понесся вперед, и Хами почувствовал, как дрожит под ногами земля. На этот раз Карлос не уклонялся. Напротив, раздался грохот, гигантские тела окутало двухцветное пламя, но на ногах враги удержались. Вернее, удержали друг друга. Схватившись чуть ли не в обнимку, полковник и полководец застыли чудовищными изваяниям. Исходящая от них ненависть захлёстывала невидимыми волнами. Казалось, в беззвучном рёве заходится сама Альконья, и при этом было немыслимо, нестерпимо тихо. Хриплое дыхание, стук сердец, слившиеся волосы. Это для людей. Монстры давили друг друга, молча и безжалостно. Белый исполин нависал над своим темным соперником, все сильнее склоняясь вперед в неистовом желании сбить с ног, расплющить, топтать землю. Стройный Карлос не мог сдвинуть мощного командора, но не отступал ни на шаг медленно увязая в прибрежной гальке. Двое гигантов все сильнее сжимали друг друга. Бронзовый больше не пытался подняться. Напротив, он, не разжимая рук, оседал все ниже, тянул командора на себя, пока тяжесть мраморного тела вкупе с его усилиями не сделали свое дело. Не выпуская врага, Хинилья рухнул на землю, но так и не разжал рук. Двуглавый монстр, в котором не оставалось ничего человеческого, грохотя по булыжникам, покатился к озеру, подминая кустарник и выворачивая целые пласты земли. «Господи!» — выдохнул бледный, как мел Диего. Хайми не мог и этого. Мысли мешались и гасли, словно окружившие и сцепившихся гигантов искры. Происходящее было чудовищным, неправильным, извращенным, и вместе с тем в нем чувствовался смысл. Смысл, который во что бы то ни стало следовало разгадать а, -а, -а! проревела бесформенная корчащаяся груда, но в выворачивающем душу реве слышались удивление и боль. «Ненавижу! Дьявол!» Двуцветный ком шарахнулся от воды, распадаясь надвое, и светлое заслонило темное. Оно корчилось, пытаясь подняться, но чудовищный вес прижимал к мокрым камням. Белые пальцы скребли берег, Мелкие камешки картечью летели во все стороны. Раз за разом командор пытался подняться, как пытается выбраться из лужи пьяный, и раз за разом тыкался лицом в гальку. Ниже, у самой воды, барахтался Карлос. Ему удалось стать на четвереньке первому, и герцог пополз вверх по берегу, обходя рычащего полководца по широкой дуге. На потемневшей бронзе расплавленным золотом горели царапины, но и мрамор больше не был гладким. Камни Лагу Делас онсос сделали больше меча и шпаги. Подглава вторая. Коломбо начал вопить, едва Бенера приоткрыл дверь на какую-то лестницу и вопил не переставая, пока они шли путанными переходами. Инес боялась, что голубь улетит, но тот сперва цеплялся коготками за бархат, а потом бесцеремонно полез за корсаж верхнего платья. Инес терпела потому что вопли и жалобы, нашедшие этим путем зло, были единственным маяком в лабиринте лестниц и необитаемых галерей. Замок оказался неожиданно огромным и роскошным, просто в большей его части никто не жил. На стенах сонно мерцали зеркала в темных рамах, свеча в руках Бенера выхватывала то развешанное на стенах оружие, то габерены с охотниками и воинами, то причудливую резьбу. Пару раз Инесс потыкалась и, наконец, повисла на руке у врача. Тот словно бы и не заметил. Возле какого-то тупика Коломбов вовсе обезумел и Бенера остановился. Велев Инесс отойти, врач принялся водить пальцами по резной охотничьей сценке. Герцогиня следила за руками спутника, но так и не поняла, что тот нажал. Скрипнула и в открывшуюся щель потянула влажным ветром, словно впереди была большая вода. «Там зло!» — уже привычно забился в вырезе платья голубь. «Зло и мерзость! Не туда! Не смей туда! Хуан отрекся от Господа, чтобы предаться бесовским игрищам и разврату! Мы покидаем его!» «Ты, кажется, хотел, чтобы я нашла Хайме!» Холодно осведомилась герцогиня, придерживая разошедшегося голубя и пригибая голову, чтобы пройти. Да смилостивится над ним Господь. Горячий бьющийся комок на груди страшно мешал. Остановись, женщина, оставь его. Он канул во зло. Но ты, на тебе благодать. За тебя молится сам Фаргуандо. Уезжаем немедленно в Рему. Мы приказываем именем Святого Павла спасая нас. Ты спасаешься для жизни вечной. «Лучше младший импарсиал! Любой! Чем это! Эти! Хищники! Врему! Пока темно! Пока их нет!» «Сеньора!» — низкий голос врача ворвался серебристый виск, как лист-птичник. «Вам не знаком этот крест? У зеркала!» «Крест Хайме!» Инесс торопливо схватила серебряную вещицу, не зная, что и думать. За корсажем бушевал Коломбо... Требую отвергнуть отступника и скакать к святейшему престолу. А герцогиня бездумно придерживала одной рукой разошедшееся кружево и глотала слезы. Хайми оставил бы крест только мертвым. Только. Синьора. Тяжелая рука легла на плечо. Придите в себя. Синьора. Что? Посмотрите в зеркало. Не все ли равно? Вы меня уже видели без мантильи. Рибоно шель аулам. «Синьора, да смотрите же!» Она подчинилась, но увидела лишь голубиную голову с разинутым клювом и парящую в пустоте свечу. Державший ее врач исчез. Исчезла и она сама. Едва сдержав крик, Инесса обернулась. Бинера был рядом. Снова взглянула в зеркало. Там по-прежнему бился голубь, дрожал язычок пламени, рвался в распахнутое окно лунный свет. «Окно в зеркале!» сказал Бенера. Смотрите в окно. Инес посмотрела и увидела серебряную от лунной воду и две застывшие друг против друга фигуры светлую и темную. Они просто стояли. Но Инье вдруг захотелось цепиться в Бенера и закричать от поступившего к горлу ужаса, потому что светлый был мраморным Адалидом из дома Хинилье, а темный бронзовым Карлосом, где-то потерявшим шпагу. По лицу и рукам мужа пробегали золотистые волны, но они не могли скрыть царапин и вмятин. Карлос слегка шевельнулся, и Адалид обрушил на него удар кулака. Полыхнуло. Карлос в ореоле золотых искр отлетел к надломленному дереву, но не упал. Широко расставив ноги, он огляделся, что-то выискивая, шагнул в сторону, нагнулся и, ухватив немалый валун, швырнул его в мраморного полководца. Тот отшатнулся. Удар оказался чувствительным. По белому побежали голубоватые сполохи. Господи, что они не поделили? Темный одержим, метнул в ушах. На победителей синаитов благодать. Это не так, выдохнула Инья, глядя, как лев Альконье доламывает какое-то дерево. Карлос преклонялся перед Адалидом. Князь тьмы силен, начал голубь и вдруг вспомнил. «Врему! Пока не поздно! Женщина! Врему!» «Мы не знали о негромко произнес врач. «Но вы знали своего мужа. Почему он дерется, сеньора?» «Не знаю». Перехватив деревце, как дубину, Карлос ринулся на врага. Удар по ноге, тычок в живот, в бок. Победитель синаэтов пятится, спотыкается, снова отступает. Гирлянды рос на избитой керасе, старинный шлем с обломанными перьями, оскаленный от ненависти рот. «Все ясно», — с удовлетворением произносит врач, словно речь идет о каком-нибудь воспалении. «Это не одолит, сеньора. Это хенилья». «Замолчи, суадит». «Хенилья?» «В самом деле, хенилья, чудом не убивший Диего и едва не опоздавший к монастырю. Просто она раньше не смотрела на лицо. Теперь все понятно». Все, кроме одного. Сошла она с ума или спит и видит, как Дон Гонсало принимает удар на руку, а потом прихватывает ствол второй рукой. Двое рвут бедное деревце друг у друга, оно не выдерживает и разламывается, а противники отлетают в разные стороны. «Закрывший собой женщин не может быть злом», твердо сказал Бенеро. «Готовый ими пожертвовать не может быть ничем иным». «Наши веры рознятся во многом, сеньора, но он не мог отринуть вашего мужа и дать силы хинилье». «Адалид! Богоугоден!» Отражение голубя в зеркале нелепо дернулось. «Врему, женщина! Время на исходе!» «Простите, сеньора!» Рука врача метнулась к белой птице, полыхнула полуденным светом, и Бенера отшатнулся, прикрыв глаза рукой. «Так будет с каждым, кто...» Сеньор Бенеро! выкрикнула Инес сквозь голубиные вопли. Что с вами, Бенеро? Все хорошо, сеньора. Твердо сказал врач. Дело обстоит так, как я и предполагал. А теперь вам придется кое-что сделать, но быстро, очень быстро. Это единственное, чем мы можем помочь вашему мужу и вашему брату. Вы готовы? Да. Возьмите эту тварь. Вот так. Хорошо. А теперь швыряйте его в зеркало со всей силы! Инес швырнула. Под голова третья. Звон разбитого стекла прозвучал неожиданно и нелепо, и сразу же вскрикнула женщина. Инес! Хайме стремительно обернулся. Сквозь дождь тающих на глазах зеркальных осколков нёсся ослепительный комочек света. Такое дереваль уже видел когда, став братом Хуаном, стоял под куполом собора святого Павла, ожидая, примет его святая импарция или нет. Приняла. Разбилась. Издалека печально сказала Инес, и кто-то ей ответил. Не надо жалеть. Не надо жалеть, эхом откликнулся Диего. Сверкающий сгусток вырос, теряя сиянье и обретая все большее сходство с голубем. Он мчался к застывшим перед новой схваткой врагам, «Неужели Хенилья и впрямь избран? Но почему, Господи? Почему? Ведь ты же отринул предавшего за серебро! Чем же лучше предавший за мирскую славу?» Белоснежный, как две капли похожие на Коломба, голубь изо всех сил несся к белому колоссу, но тот был слишком занят горбатым валуном, чтобы заметить горнего вестника. Обретая на мгновение сходство с домантовым гигантом мечущим камень, полководец резко распрямился, метнув глыбу в отпрянувшего Карлоса. Не ожидавший этого голубь не успел отвернуть, и вместо того, чтобы усесться на мраморное плечо, смаху врезался в украшенную крестом и гирляндами роз керасу, ослепительно полыхнуло и тут же погасло. Ошалевший от неожиданности голубь метнулся в сторону, унося на крыльях полуденные отблески. Обычная птица, получив такой удар, валялась бы под ногами озверевших исполинов. Папский голубь всего лишь испугался. В отличие от Карлоса, неприминувшего, бросится на чуть замешкавшегося противника. Удар бронзовой ноги помраморный, тычок обломком дерева в каменную грудь. Чудовищный, доселе неслыханный вой и треск, словно обрушился пласт штукатурки. Раздавлю! правда ли это проревел Орел Онси или хами только послышалось. Огромная белая фигура прыгнула вперед, заставив вздрогнуть и застонать истопленный берег. Каменные руки облапили пустоту в какой-то ладони от откинувшегося назад бронзового. Оступив на два шага и выпрямившись, Деригаско поудобнее перехватил свою дубину. Командор тоже выворотил оказавшееся на дороге дерево. Крест! Лицо Дегуальда кажется маской маской ужаса и удивления. Где крест? Гонсало Дехинилья в бешенстве рвется вперед, чтобы раздавить ненавистного Гранда. Луна светит ярко, ярче, чем минуту назад, словно бы порыживший свет бьет в оскаленное каменное лицо, липнет к шее и рукам осатаневшего командора, волной скатывается по груди. Так вот, что заметил Диего. На Керасе больше нет креста, лишь выщербленные розовые гирлянды. «Скорее!» Визжит в мозгу. Хлопают крылья. В плечо вцепляются птичьи лапки. «Покинь это место! Отринь зло и спасешься!» «Коломбо? Он-то откуда здесь взялся? Почему ты не в мешке?» «Самозванец!» Верещит голубь и летит за пазуху. «Прикрылся именем Господа, а сам богохульник, еретик!» «Обманщик!» Головой ударился. «Не узнать Коломбо это надо суметь. Фидусьяр везде найдет своего импарсиала. Но чего его понесло к хинилье?» «Самозванец!» Рявкает голубь и ныряет с головой за пазуху. «Ладно, не до него!» Дубина Карлоса попадает мраморному по руке, и хинилье теряется. Воя от боли, командор на полусогнутых ногах словно выпляшет нелепый крестьянский танец Тяжело размахивает дубиной. А Деригаска? Деригаска прорывается в ближний бой. Бронзовый сапог вновь бьет по мраморной голени. Треск, полный смертной злобы вопль. Истукан с грохотом и воем рушится на землю, но успевает махнуть стволом. Удар не просто сбивает Карлоса с ног, но отбрасывает к самой кромке воды. С таким звоном падает с и катится под гору пушка. Коломбо высовывает клюв наружу. — Врему! — требует он. — Бежим, Врему! я не скажу, что ты гостил в замке демонов и отступников, а твоя сестра грешит содиитом. — Мерзавец! — рычит Карлос, приподнимаясь на локте, и Коломбо прячется. Звон, грохот, двое пытаются встать. У Хинильи обломок ноги уходит глубоко в землю. Карлос опирается на колено, потом на дубину и рвком скакивает. — Тебе не подняться! твердо говорит он врагу. «Ты проиграл!» «Тебе так этого хочется, герцог!» Белое лицо изъедено злобой, словно проказой, но это просто крошится мрамор. «Но я еще отправлю тебя к сатане!» Белое чудовище буквально ползет на колени к ближайшей глыбе. Герцог поудобнее перехватывает свое оружие, а командор уже стоит, опершись на камень и держа дубину одной рукой. Стволы сталкиваются, как мечи. Глухой деревянный стук кажется ошибкой. Карлос перекидывает дубину в левую руку. Как светятся у него глаза. Так горит на солнце осенняя листва. Так сияют по вечерам витражи в церкви Святой Изабеллы. Обман. Сильнейший удар по запястью. Уже знакомый треск. Хинилья, ревя от ярости и незнакомой до беспомощности, пытается подобрать дубину уцелевшей рукой теряет равновесие и снова валится на припорошенную белым крошевым гальку. Я же говорил, что ты проиграл. Деригаска внимательно смотрит на полускрытого валунами истукана. По-другому быть не могло. Иначе зачем бы мы все жили? Пусть он покаятся, подсказывает успокоившийся Коломбо. Я засвидетельствую, что ты вернул на путь истины богохульника. Я не дам Хинильи отпущения. «Кому это он говорит? Фидусиаро, Диего? Ожившим статуям?» «Рад!» — орет Хинилья. Он сидит на валунах, как курица на яйцах, а перед ними разбитой скорлупой валяются осколки его тела. «Рад!» «Все равно ты никто! Слышишь, родич короля! Ты — бездарь и бабник! Что ты знаешь о славе, чтоб меня судить? Что ты сделал для Онсии?» Позволил загнать ее в задницу, из которой ее вытащил я. Слышишь, ты, Грант поганый. Да, я мало сделал для Онсии, кивает Карлос. Но дети, которые смогли родиться, потому что мы умерли, сделают больше. Или дети их детей. Можешь мне не верить, но слава и титул в сравнении с этим такая чушь. А теперь, Гонсало Дехинилья, защищайся. Если еще можешь. Подглава четвертая. Каменная ступня с треском отлетела в сторону. Как просто все вышло на этот раз. До несправедливости просто. Хенилья как-то боком, помогая себе уцелевшей рукой, отползает. Хочет прижаться спиной к холмику. Будь они живы, хватило бы одного удара. полз, То ли сидит, то ли стоит на коленях, закрываясь обломком второй руки. «Надо кончать!» Но ты так и не приучился добивать. Всегда находился кто-то, кто это сделает. Солдат, загонщик, мародер, наконец. Дерево в руках совсем измочалилось. Вряд ли выдержит. Выломать новое? Выломать, подойти и... Про всех грандов не скажешь, но ты и впрямь слабак. Бывший герцог Деригаско. колошматить до смерти полуживого калеку не для тебя. А что для тебя? Уйти и оставить полный ненависти обрубок нельзя. С какой стороны не взгляни, хотя тебя хинейля подыхать бы оставил. Его счастье, что ты не так велик и не так умен. Обломок скалы сам прыгает под ноги, словно напрашивается. Что ж, подобное подобным. Кто это сказал и по какому поводу? Неважно, теперь неважно. Услужливый булыжник летит в грудь командора, тот закрывается но не мрамору спорит с гранитом. С хрустом разлетаются предплечья, от и так изуродованной руки остается бесполезный обрубок. Хинилья сидит на коленях у неспавшего его холмика. Ему все ясно, но пощады он не попросит. Ты бы тоже не попросил. Что ж, теперь совсем немного. Мрамор, бронза, вторая жизнь. Это всего лишь продолжение того, что было. Того главного, что вспыхнуло в твой последний день. Все началось в Альконье, здесь и закончится. А с теми, кто бросает своих на смерть, разговор один. Это где-то рядом, у самого берега. Рядом еще шла череда валунов, словно сумасшедшая великанша рассыпала бусы. Так и есть, мраморный клинок лежит в двух шагах от бронзовой шпаги. В двух человеческих шагах. Но как же трудно помнить, что ты теперь ходишь иначе, и тебе не нужно дышать, есть, пить, спать. Так многое изменилось, а чувствуешь себя прежним, хоть и понимаешь, что не вернешься. Бронзовое тело послушно нагибается заброшенным хинилей оружием. Белое лезвие кажется лунным лучом. Как же жаль. Но нужно идти до конца. Бывший командор Сургаса Гонсалу Дехинилья оставил без помощи тех, кого клялся защищать. Сколько их, слышавших подобные слова, было вон сей со времен Адалида. Сколько будет еще? Да будет меч предателя сломан у него на глазах. Мрамор ломается не сразу. Меч словно пытается защититься, но ему придется ответить за своего хозяина. Так повелось, если не с первого дня творения, то с первого предательства. Последнее усилие, и белое лезвие со стоном лопается сразу в трех местах. Хинилье видит, не может не видеть. Разве только закроет глаза или отведет взгляд. Но это вряд ли. Он тоже идет до конца. Семнадцать лет идет. Собирать погасшие обломки Карлос не стал. Зачем? Подобрал шпагу, привычная тяжесть успокаивала, придавая решимость. Нет, он не боится смотреть в глаза побежденных. Просто это уже не нужно. Все сказано и выслушано. А последние проповеди и красивые напутствия оставим тем, кто живет ради хроник. Обратная сторона холмика оказалась пологой. Десяток шагов, и Карлос очутился прямо над головой хинильи. Даже сидящий, то все еще казался огромным. Голова командора была повернута туда, где исчез его враг. Окликнуть? Нет. В последний удар Карлос вложил все свои силы. Каменный шлем с треском раскололся на куски. Под ногами зарокотало, заржало откуда-то взявшаяся лошадь, плеснула о берег очнувшееся озеро. Уцелевшая рука командора судорожно сгребла кучу гравия и замерла. Теперь уже навсегда. «Кончено!» — сказал победитель груди белого щебня у подножия и опустил шпагу. Глаза слепались, тело сделалось тяжелым, а какой-то дурак написал, что бронза не устает. Устает! Еще как! Дерегаско оглянулся. В темной маслянистой глубине по-прежнему цвели звезды, и к ним, словно дарбавшиеся до пастбища быки, Тянулись скалы. Где-то здесь были старые друзья и старые враги. Белая тварь, стершая с груди хинильи, краденный герб, повзрослевший и седой хайми, кто-то еще. «Мой сеньор!» — окликнул пляшущий по камням ручей. «У твоего сына твои глаза. Хочешь к нему? Хочешь к своей сеньоре? Я седлаю коня». «Не нужно!» — то ли сказал, то ли подумал тот, кого прозвали Львом Альконье. Сон затягивал в лунное озеро, но Карлос все же заставил бронзовое тело нагнуться и поднять лежащий на мраморном крошеве цветок. Алый даже в лунном свете. Он казался только что сорванным, и Деригаско, уже засыпая, поднес алые лепестки к лицу и улыбнулся. Он наконец-то пришел туда, куда нужно. Пришел домой.